Ру. Сейчас. Холодный ветер дует с моря, когда детектив Руланди Дюваль пробирается по камням к телу. Два фургона журналистов уже припарковались на утесах Гарри за периметром желтой ленты, хлопающей на ветру. Этим сервятникам много времени не нужно, они за чувствуют жертву. Чуть поодаль собралась небольшая толпа местных жителей, наблюдающих как криминалисты в белых костюмах, движутся сквозь туман, словно призраки, обыскивая пляж в поисках улик. Патологоанатом Фарид Гамал уже склонился над покойной, измеряя температуру печени. Когда останавливается сердце, тело начинает остывать с определенной скоростью. Хотя температура и движение воздуха, одежда, масса тела, дождь и позы оказывают определенное влияние, посмертное охлаждение помогает определить время смерти, и Фарид этим пользуется. Полицейский фотограф уже сделал снимки умершей окрестностей. Приблизившись, Ру видит, что на покойнице черные леггинсы, темно-розовый дождевик и черные кроссовки с белыми галочками по бокам. Вода уже добралась до обуви. Начинается прилив. Нужно поскорее ее убрать. Конечности погибшей лежат под странными углами, как у сломанной куклы. «Привет», — говорит Ру, подходя ближе. Фарид поднимает взгляд. Ру бросает взгляд на голову, и ее передергивает от ужаса. Череп раскололся, как арбуз, обнажив блестящее розово-серое мозговое вещество. Умершие темно-каштановые волосы до плеч мокрые и спутанные. Под ее головой сверкает лужа крови. Ее лицо искалечено до неузнаваемости. Ру даже не может определить, есть ли в наполненных кровью глазницах глаза. Песчаные блохи и другие мелкие существа уже копошатся в открытых ранах. Возле головы лежит смятый красный дождевик. Он покрыт кровью. Лужа крови виднеется и под правым бедром. легинсы порвались, обнажив глубокое отверстие в плоти. Чуть ниже виднеется раздробленная берцовая кость. «Господи!» — шепчет Ру. «Многочисленные тупые травмы», — констатирует Фарид как в автокатастрофах. Будет сложно определить, какое именно ранение вызвало смерть. Он смотрит на возвышающуюся над ними скалу, а потом снова нору. «Что ты здесь делаешь? Думаешь, она может быть жертвой убийцы бегуней?» «Сейчас уделяется повышенное внимание всем случаям, связанным с гибелью бегунов», — отвечает она. Когда в департаменте полиции узнали, что эта женщина в одежде для бега, ее возраст и обстоятельства смерти близки к другим жертвам, нам сразу же позвонили. Но у этой нет очевидных признаков сексуального насилия. Ру снова бросает взгляд на умершую. Та в легинсах ключевое различие. Остальные были обнажены ниже талий. Что пока можешь сказать, док? Ну, это белая женщина, как и остальные. Лет 30-40. Судя по трупному окоченению и пятнам, можно предположить, что смерть наступила 8-12 часов назад. Тупые травмы соответствуют падению с высоты этих скал. Прикусив нижнюю губу, ру рассматривает крошащиеся скалы из песчаника. Значит, она могла упасть оттуда прошлым вечером или ночью. Да, я думаю, она пролежала здесь большую часть ночи он начинает собирать инструменты. «Я узнаю больше, когда она окажется на столе». харид закрывает сумку и поднимается на ноги. «Этот парень ее нашел», — спрашивает Тонки, внув в сторону подножия лестницы, ведущей на скалы. Том Брэдли стоит там с напарником Ру, Тоши Харрой. Брэдли укрыт серебристым одеялом, в какие заворачивают пострадавших. «Да», — отвечает она. И это его красная куртка закрывала лицо умершей. Он кивает на пропитанную кровью вещи возле головы покойной. По его словам. Он говорит, что увидел ее с обзорной площадки на скалах. Спустился по этой лестнице, подошел, упал на колени на камне рядом с телом. А потом, как он рассказал, он поднял тело вот так. Она показывает руками. Покачал ее, пытаясь реанимировать, но потом понял, что она мертва. Фарид поднимает бровь и смотрит на разбитую голову умершей. Он хотел реанимировать это, каким образом сделать искусственное дыхание? Да при таких травмах вообще сложно понять, где там рот. Она пожимает плечами. Он говорит, что снял куртку, покрыл ее лицо, чтобы защитить от дождя и побежал домой звать на помощь. Фарид пристально смотрит ру в глаза и тихо говорит: « Оостальных тоже накрывали. Лица остальных закрывали ветками и лесной грязью. Он медленно кивает. Тем не менее накрывали. «Док, пока что это скрытая улика, не распространяйся». «Похоже на что-то личное», — говорит он, снова глядя на лицо умершей. «Раскаяние, вину. Стыд за какой-то проступок. Так прятать ее лицо». «Да, истории Брэдли не сходится» даже знать, когда ты сможешь ей заняться? Я бы поприсутствовала». «Конечно, я позвоню. Спасибо». «Считай, что это свидание». Он ухмыляется. «Это единственный способ его с тобой устроить». «Сколько раз мне придется повторять, что я счастлива в браке, доктор?» «Пока ситуация не изменится». Он хихикает и начинает пробираться по скользким камням к ступеням. Ру становится не по себе, пока она наблюдает, как Фарид аккуратно шагает по пляжу. Ей пришлось работать усерднее многих, с и к тому же темнокожей, чтобы оказаться там, где она сейчас. И она держит частную жизнь в секрете. Никто не должен узнать о ее семейных проблемах. Но слова Фарида ее задевают. И задевают слишком сильно. Над головой кричит Чайка, и Ру снова поднимает взгляд на скалы. С мёртвой ветки, торчащей из каменной стены, наблюдает ворон. Гораздо выше, над верхушками старых деревьев, кружит орёл. Мать природа, как и журналисты, знает о мертвеце. Ру наклоняется, чтобы внимательнее разглядеть тело. Маленький сиреневый краб ползёт по её ботинку. С кепки капает вода. Камни на пляже стучат, перекатываясь из-за приливных волн. Она мысленно оценивает одежду. Кроссовки известного бренда. Относительно новые. Примерно 38 размер. Подошвы неровные, сделаны специально для бездорожья. В бороздках налипла черная грязь. Такого же цвета, как на лесной тропе, по которой их привел Том Брэдли. Лиггинсы и куртка, похожи водонепроницаемые, судя по капелькам на ткани, напоминающим стразы. На левом рукаве куртки – логотип популярного бренда туристической одежды, под курткой виднеется футболка. Взгляд Роу поднимается вверх по телу. На груди лежит цепь с серебряным медальоном. Рукой в перчатке Роу осторожно отодвигает в сторону окровавленные волосы, чтобы лучше разглядеть кулон. И открывает татуировку на шее. Изображение мифического животного с головой льва, телом собаки – или козла и хвостом с головой змеи на конце. Изо рта льва исходят языки пламени. Странные, нелепые, несочетаемые части. Внезапный проблеск на месте лица привлекает внимание Ру. Она слегка наклоняется вперед и видит среди месива из плоти маленький кристалл. Серьга из носа, но лицо слишком искалечено, чтобы сказать наверняка, Ру переключает внимание на руки погибшей, окровавленные и израненные. Несколько пальцев явно сломаны, изломанные ногти, темная грязь под ними, три серебряных кольца на левой руке. Не сдвигая рукавов, Ру видит восемь браслетов из белого металла на левом запястье. Некоторые погнулись. И еще часы, похоже обычные, не электронные. Ру собирается залезть в один из карманов куртки, когда замечает что-то зеленое в искривленных пальцах правой руки покойницы. Она наклоняется ближе, чтобы разглядеть. В ее пальцах запуталась порванная нить маленьких пластиковых бусин разных оттенков зеленого и оранжевого. Она кажется странно знакомой. Она пытается осторожно извлечь бусы. «Привет, босс!» Ру подпрыгивает и теряет равновесие Она удерживается, схватившись рукой в перчатке за камень. «Господи, Тоши, какого черта ты так подкрадываешься?» «Не хотел напугать». Он на мгновение умолкает, разглядывая тело. Потом прочищает горло. Брэдли спрашивает, может ли он идти домой. Говорит, у него важная встреча в кампусе. «В кампусе?» «Он профессор психологии в Кордальском университете». Ру бросает взгляд на Тома Брэдли, по-прежнему стоящего возле лестницы и укрытого одеялом. «Дрожит, как чертов лист», — говорит Тоши. «Он с раннего утра на улице, в сырости и холоде». Подозревая, ему грозит переохлаждение, и, вероятно, он в шоке. «Пусть кто-нибудь отвезет его в участок и даст выпить чего-нибудь теплого», — отвечает она. «Но сначала мне нужны его одежда и обувь. Я хочу, чтобы его сфотографировали. Я хочу, чтобы взяли образцы крови, в которой он испачкан». И, возможно, он согласится дать образцы ДНК, пока он в потрясенном состоянии. Если не возникнет явных признаков недомогания, удерживайте его. В ином случае отвезите в больницу и продолжайте следить там. Я хочу сама допросить его еще раз, на запись. Брэдли никак не мог увидеть тело с той точки, где он, по его утверждению, стоял на смотровой площадке. Оттуда не видно этого места. Плюс утром была плохая видимость. Да, с ним явно что-то нечисто. Надо его немного потомить. Когда Тоши уходит к Тому Брэдли, Ру залезает в правый карман розовой куртки. Она достает маленький брелок. На кольце висят три ключа. Один, похож от старого Фольксвагена, на металле четко виднеются буквы VW. Она переворачивает брелок, и ее пульс ускоряется при виде логотипа. Таверна красный лев. Старый английский паб рядом с бухтой стори В голове Ру всплывает воспоминание. Темная скользкая улица. Женщина выходит из паба с фасадом в стиле Тюдоров. Ветер треплет ее темные кудри до плеч. Ее взгляд возвращается к пропитанным кровью волосам умершей. Не может быть. Но что-то подсказывает. Это она. Должна быть она. Как ты сразу не поняла? Пульс ускоряется. Ру очень осторожно возвращает ключи в карман. В морге их определят куликом. Залезает в левый карман и достает помятый чек на бензин. Аккуратно разворачивает его. Бензин купили на заправке на центральной улице Стори Коуф и заплатили за него кредитной картой. Это поможет установить личность умершей и порядок ее действий. Кроме того, в левом кармане Ру находит бальзам для губ, и сложенную визитку. Она расправляет карточку и видит сверху логотип Кордальского университета. А в середине имя. Том Брэдли, кандидат наук. Кафедра психологии. Тело наполняется энергией и облегчением. Она была знакома с Томом Брэдли. Теперь профессор под ее пристальным наблюдением. И это никак не связано с личной жизнью РУ.